следовательно, образ удовольствия любимого предмета влюбящим благоприятствует стремлению его души. То есть, той, что иняет любившему удовольствие, и тем больше, чем больше был этот эффект в любимом предмете. Это первое. Далее. Поскольку что либо получает неудовольствие, оно уничтожается. И тем более, чем большему неудовольствию оно подвергается, А потому по теореме девятнадцатой тот, кто воображает, что предмет его любви подвергается неудовольствию, и сам будет чувствовать неудовольствие. И тем больше, и чем больше был этот аффект в любимом им предмете, что и требовалось доказать. Теорема двадцать вторая. Если мы воображаем, что...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 Кто воображает, что предмет его ненавистей получил неудовольствие, будет чувствовать удовольствие. Наоборот, если он воображает его получившим удовольствие, будет чувствовать неудовольствие. И каждый из этих эффектов будет тем больше или меньше, чем больше противоположный ему эффект в том, что он ненавидит. доказательство, поскольку ненавистный предмет подвергается неудовольствию.